Ваше Превосходительство! Громко раздалось на другом конце стола. Что прикажете? Отвечал прерванный Иван Ильич, стараясь разглядеть, кто ему крикнул. Ровно ничего, ваше превосходительство. Я увлекся, продолжайте, продолжайте, послышался опять голос. Ивана Ильича передернуло. «Обновление, так сказать, этих самых вещей?» «Ваше превосходительство!» — крикнул опять голос. «Что вам угодно?» «Здравствуйте!» На этот раз Иван Ильич не выдержал. Он прервал речь и обратился к нарушителю порядка и обидчику. Это был один еще очень молодой учащийся, сильно наклюкавшийся и возбуждавший огромные подозрения. Он уже давно орал и даже разбил стакан и две тарелки, утверждая, что на свадьбе как будто бы так и следует. В ту минуту, когда Иван Ильич обратился к нему, офицер строго начал распикать крикуна. «Что ты? Чего орешь? Вывести тебя? Вот что!» «Не про вас, ваше превосходительство! Не про вас! Продолжайте!» — кричал развеселившийся школьник, развалясь на стуле. «Продолжайте! Я слушаю и очень, очень, очень вами доволен! Похвально! Похвально!» «Пьяный мальчишка!» — шепотом подсказал псилдонимов. «Вижу, что пьяный, но...» «Это я рассказал сейчас один забавный анекдот, ваше превосходительство», — начал офицер. «Про одного поручика нашей команды, который точно так же разговаривал с начальством. Так вот он теперь и подражает ему. Каждому слову начальника он все говорил. Похвально, похвально». Его еще десять лет назад за это со службы выключили. Какой это поручик? Нашей команды, ваше превосходительство, сошел с ума на похвальном. Сначала увещевали мерами кротости, потом под арест. Начальник родительским образом усовещивал, а тот ему похвально, похвально и странно. Мужественный был офицер, девяти вершков росту. Хотели под суд отдать, но заметили, что помешанный. Значит, школьник. За школьничество можно бы и не так строго. Я с своей стороны готов простить. Медициной свидетельствовали ваше превосходительство. Как? Анатомировали? «Помилуйте! Да ведь он был совершенно живой -с. Громкий и почти всеобщий залп хохоту раздался между гостями, сначала было державшими себя чинно. Иван Ильич рассверепел. «Господа! Господа!» — закричал он, на первое время даже почти не заикаясь. «Я очень хорошо в состоянии различить, что живого не анатомируют. Я полагал, что он в помешательстве был уже неживой, то есть умер. То есть я хочу сказать, что вы меня не любите. А между тем я люблю вас всех. Да, и люблю пор Порфирия. Я унижаю себя, что так говорю. В эту минуту, При Преогромная солива, слюна вылетела из уст Ивана Ильича и брызнула на скатерть на самое видное место. Пселдонимов бросился обтирать ее салфеткой. Это последнее несчастье окончательно подавило его. «Господа, это уж слишком!» — прокричал он в отчаянии. «Пьяный человек, ваше превосходительство!» — снова было подсказал Пселдонимов. Парфирий, я вижу, что вы все...» «Да, я говорю, что я надеюсь. Да, я вызываю всех сказать. Чем я унизил себя?» Иван Ильич чуть не заплакал. «Ваше превосходительство, помилуйтесь!» Порфирий, обращаюсь к тебе».